Капитула 13 О скандальных гайронах. Аршес дал мне небольшую коробочку, обтянутую изысканно вышитой тканью. — Это серьги? — завороженно спросила я. — Да, я бы хотел, чтобы ты их носила всегда. Если понравится, конечно. Я осторожно приоткрыла крышку. На мягкой подушечке лежали необыкновенные серьги из синего металла, с переливающимися камнями цвета кофе. «Я хотел, чтобы камни подходили к твоим глазам, но можно взять прозрачные, например, бриллианты другого цвета». «А это бриллианты?» — удивилась я. «Да, просто такой цвет бывает крайне редко, и он в большой моде среди кореглазых человечек». «А почему они синие?» — робко спросила я. Боясь даже представить, сколько может стоить такое сокровище. Урдиновые. Хочу, чтобы они всегда были заряжены. Наденешь? Конечно. Завороженно прошептала я. Ты поможешь? Уши проколоть, конечно. Только наложу обезболивающий аркан сначала. Аршес действовал очень осторожно. Аккуратно взял мочку уха и проткнул ее специальной изогнутой толстой иглой обработал каким-то резко пахнущим зельем и застегнул сережку. Затем проделал то же самое с другим ухом. «Вот и все. Ты официально моя Ордана». Он наклонился к моим губам и поцеловал. Я чувствовала себя очень странно. Тяжесть в душе и на ушах смешалась с легкостью в голове. Обхватила лицо Аршеса ладонями и внимательно вгляделась, запоминая каждую черточку. Он накрыл мои ладони своими и сказал, — Я в тебя влюбился, Ви, и мне придется тебя задержать. Очень надолго. — Хорошо. У меня как раз на ближайшее надолго никаких планов не было. Улыбнулась я и поцеловала его в ответ. Когда рядом загорелся почтовый портал, я не удивилась. Честно, я бы скорее удивилась, если бы он не загорелся. Кажется, Ардана посетили похожие мысли. Меня вызывают по одному срочному делу. Недовольно вздохнул он. Побудешь в отделении? Да, только в магазин схожу, за одеждой. Аршес поднялся и поставил меня на пол. Ви, если хоть кто-то, хоть слово поперек тебе скажет, ты должна будешь рассказать мне. Никому не позволю тебя обижать. И потом, ты ордана королевского дознавателя, это довольно высокий статус, даже если не считать... «Хотя об этом позже, там долгий разговор получится. Занимайся пока архивом, а еще подумай, в каком доме тебе хотелось бы жить». «Для начала можно просто в собственном. А если у него еще и крыша не течет?» — хмыкнул внутренний голос. «Я совсем не разбираюсь в домах, Аршес. Боюсь, что это придется решать тебе». «Ладно, посмотрим, какие есть варианты на рынке и определимся на месте». Я еще заберу сегодня несколько защитных артефактов для тебя. Выберешь те, что больше понравится. Все, я убежал. Пока, драгоценная моя, не скучай. И не подумаю. Обязательно буду скучать. Улыбнулась я ему на прощание. Когда за ним закрылась дверь, я села на диванчик и расплакалась. То ли от счастья, то ли от облегчения, то ли от страха перед грядущим. Серьги оттягивали уши, и я впервые задумалась. Сколько же они могут стоить? Неужели королевские дознаватели настолько хорошо зарабатывают, что могут себе позволить подобную роскошь, даже если у Али Икис был золотой, а не урдиновый. Урдиновой? Кто такой Аршес? Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился Хазаров. «Аршес уже ушел?» — спросил он. «Да». — Отлично, тогда я подожду его тут. Гайрон уселся на диванчик прямо рядом со мной, и внутри меня поднялась волна возмущения. Да как ему не стыдно? И что ему опять нужно? Я вскочила и отошла к столу. Дознаватель раскрыл принесенную с собой папку, достал оттуда листок с чьим-то допросом и принялся читать, периодически поглядывая на меня. — Неизвестно, когда Аршес вернется, — проговорила я наконец. Нет смысла ждать его здесь». «Отчего же? Смысл есть». Насмешливо возразил Хазарл. «Вам обязательно находиться именно тут?» Отчаянно спросила я, всем сердцем желая, чтобы гадкий Гайрон ушел. «Обязательно», — хмыкнул он. «Нет, я, конечно, мог бы почитать и за своим столом, но там у меня в поле зрения только лоснящаяся рожа Галдета Зайлера». А я на нее за эти годы уже порядочно насмотрелся, так что, пожалуй, побуду тут». «Но мне это не нравится», — воскликнула я, отчаянно отступив за стол. «Это кабинет королевского дознавателя, и я его здесь ожидаю. Ваши эмоции за это зентоза — это ваши проблемы. В крайнем случае еще и Аршес, раз он выбрал вас свои орданы, но никак не мои». Или вы думали, что будете работать исключительно в кругу очаровательных душек? Вынужден вас жестоко разочаровать. В дознании душек нет. Цинично улыбнулся он и уткнулся обратно в свой документ. Хотя одна теперь есть, но надолго ли? Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, чтобы успокоиться. Второй раз, третий, пятый, десятый. «Голова закружится, если будете так дышать за это зентоза». Не поднимая взгляда от папки, насмешливо сказал дознаватель. «Он что, издевается?» «Прямо загадка века», — проворчал внутренний голос. «Отстуканный, гадкий гайрон. Да чтоб ему весь год одни незрелые ораны есть, животом так мучиться, чтобы все его синие волосы повылезали, а морда наглой прыщами покрылась». Подавив желание сбежать, я принялась за архив. У меня есть работа. бесстыжий дознаватель пусть хоть обсмотрится. Вот какое ему до меня дело, а? Сидит, зыркает. Лопату бы мне. В лопате что хорошо? Многофункциональный инструмент. И пристукнуть, и закопать сразу, чтобы два раза не вставать. — И что вы такое делаете? — с интересом спросил Хазарл. «О вашей благовременной кончине молится», — Нехидно ответил внутренний голос, а я промолчала, потому что, в отличие от него, имела хоть какие-то представления о приличиях. Но игнорировать Гайрона получалось с трудом. Он поднялся с места и принялся всюду совать свой нос. И в карточки, и в дела, и даже в уже обработанные папки. Я подавила в себе детское желание написать на листке что-нибудь грубое и прилепить ему на спину, пока он наклонился. Клеит у меня хоть заклейся целая банка». «Это Аршес придумал такую систему? Очень интересно». Пробормотал дознаватель, вытаскивая карточки и убирая их обратно в неправильном порядке. Этого я вынести уже не могла. «А ну, убрал руки от моего архива!» — угрожающе наступила я. «Ничего не трогать без спроса!» Вместо того, чтобы внять и убрать загребущие лопищи, Хазарал заливисто рассмеялся, подняв лицо к потолку и положив руку на живот. «Вы такая грозная, зайта-зентоза! Прямо разбирает от сме... страха!» От бессильного негодования перехватило дыхание. Он точно издевается. «Да ты просто гений дедукции! Не зря тебя в дознавательский отдел приняли!» подлил горючего зелья в огонь внутренний голос. «Перестаньте так себя вести! Вы нарочно меня из себя выводите!» — воскликнула я. «Даже если так, то что? Что вы мне сделаете? Аршесу нажалуетесь? Да, пожалуйста! Хотите, я ему сам на себя нажалуюсь?» — окончательно развеселился нахальный мирский Гайрон. «А вы все-таки лжете, что совсем ничего о своем прошлом не помните!» Что-то вы помните точно. Внезапно его лицо и настроение изменились, и он впился в меня препарирующим взглядом. «Хватит!» «Хватит, когда решу я!» Хазарл шагнул на меня и оказался слишком близко. Я отпрянула и уперлась спиной в стеллаж с папками. «Отойдите!» «А вы для начала расскажите, что помните. Это поможет следствию». Он улыбнулся одним уголком рта, и от этой злой полуулыбки меня замутило. «Отойдите и не смейте ко мне приближаться!» «А то что?» Вот теперь я испугалась по-настоящему. Действительно, что я могла противопоставить Гайрону-дознавателю? Ничего. Страх липкими клещами сдавил грудь. Спина покрылась испаренной, волосы на теле встали дыбом. «Вот и я думаю, что ничего». «Я же вас даже не касаюсь за это зимтоза, а хотелось бы». «У Аршеса хороший вкус. Вы действительно крайне соблазнительно пахнете». Он втянул ноздрями воздух, и меня замутило еще сильнее. «Вы мне отвратительны!» Выдохнула я, вжавшись в стеллаж еще сильнее. «Вы просто беспринципный, пользующийся своим положением хам!» «Гварф Хазарл к вашим услугам». Издевательски отсалютовал он. «Но давайте лучше снова вернемся к вашему прошлому. Как вы отравили родителей». Глаза запекло от слез. Я попыталась ускользнуть в сторону и сбежать в спальню, но Гайрон уперся руками в стеллаж по обе стороны от меня. «Я вас ненавижу». «И что, отравите теперь?» С любопытством спросил он. Соленые дорожки побежали по щекам. «Оставьте меня в покое», — сдавленно попросила я. «И не подумаю. Нам с вами еще нужно докопаться до истины», — фыркнул он. Аршес слишком мягок и будет водить вокруг вас хороводы, хотя достаточно просто немного нажать. Итак, Виола, что вы сделали с родителями?» «Вы их отравили?» «Нет», — простонала я. Голова закружилась. Из-за пелены слез все перед глазами размылось и поплыло. Дурнота подкатила к самому горлу, и я изо всех сил цеплялась за стела, чтобы не сползти на пол, настолько сильно ослабели ноги. Грудь сжалась от боли. Нахлынули странные непонятные образы, тело бросило в жар, в ушах противно зазвенело. Хазарл отошел от меня и принес стакан воды. «Пейте», — приказал он, — «из его рук я бы даже противоядие брать не стала. Надо было воспользоваться моментом и сбежать от настырного беспардонного Гайрона. Спасительная дверь спальни была так близко, всего в пяти варах от меня, но ноги не слушались. Гайрон побрызгал водой мне в лицо и снова спросил. «Ну уже рассказывайте». Я же вижу, что вы вспомнили. Я никогда ничего вам не расскажу. После этого я замолчала. Он сморщился и подошел ближе. Я вас все равно рано или поздно раскалю. Или вы считаете, что парой королевского дознавателя может быть особо с маниакальными наклонностями и темным прошлым? Уверяю вас, что нет. Сначала ваше прошлое разделуют на куски и изучат под лупой. А потом Эрогер либо лишится своего положения, либо будет вынужден годами отмывать пятно на репутации. Аршес сделал очень большую ошибку, связавшись с вами. Я молчала, глядя в синие глаза. А потом отвернулась от Гайрона и собралась с мыслями. Он говорит все это, чтобы сбить меня с толку. Аршес запретил ему допрашивать меня. Я ничем этому Гайрону не обязана. Не может вести себя цивилизованно, не заслуживает цивилизованного отношения. Мне плевать, гварф он или сам король. Я видела, как гварцегенец Илаф ест с дерева немытую ягоду, одетая в штопанное на коленях шальвары. А гвикантеса Тироль? облизывает банку из-под варенья и доедает кашу из чужой миски, а потом приходит греться ночью в кровать к простолюдинке. «Титул ничего не значит, и этот сытый, холеный хлыщ ничего мне сделать не сможет. Как любой хам и задир, он отстанет, если не подкармливать его интерес и эго». Отвечать ему я не стала, просто вычеркнула его дознавателя из списка собеседников навсегда. Да, возможно, я не такая решительная и смелая, как Аля, но это не значит, что я позволю над собой измываться. Повернулась к стеллажу и взялась за ближайшую папку. Если Гайрон не станет применять против меня силу, то помешать мне не сможет. — За это, Зентоза, вам придется со мной заговорить, — хмыкнул Хазаров. — Молчание золото, а твое молчание чистое, урдин, — прокомментировал внутренний голос. Вместо ответа принялась напевать себе под нос ту балладу, что иногда исполняла Оливетта. Грустную и горькую, но такую мелодичную. Пела я ужасно, поэтому если Зайтану дознавателю дороги уши, он сам сбежит через полчаса, а не позднее. Но я недооценила упрямство Гварфа Хазарова. Серьезно недооценила. Он торчал подле меня весь Каскара в день словно у него никаких дел не было, кроме как меня бесить. Я с ним больше не разговаривала, чаю ему не предложила, а обедать и вовсе ушла в спальню. Как ни странно, в какой-то момент навечивое внимание перестало царапать, и Гайрон словно исчез из моего бокового зрения. Я погрузилась в работу целиком, полностью игнорируя любые его реплики и вопросы. В какой-то момент его присутствие стало просто белым шумом, нежелательным но и не мешающим жить. Работа над архивом увлекла слишком сильно, чтобы обращать внимание на что-то еще. Кроме голода, конечно. Вот его игнорировать никак нельзя. Аршес не вернулся даже к вечеру, отчего я, естественно, волновалась, но решила, что говорить ему ничего не вправе. Это его работа. Он сильно занят. Не хватало ему еще моих вопросов или возмущений. Он наверняка прислал бы весточку, если бы я умела пользоваться почтовым арканом. Когда резко распахнулась дверь кабинета, я радостно улыбнулась, ожидая увидеть на пороге Ордана. Но вместо него передо мной предстала худощавая дама с уложенными в высокую прическу седыми волосами и пугающим взглядом пронзительно-серых глаз. «Виола Зентоза требовательно спросила незнакомка. «Да», – растерялась я. «Я даю вам ровно один час на то, чтобы покинуть Нагусу. Я не о столице, а обо всем острове. Через час вас не должно быть на этом острове. Я запрещаю вам возвращаться. Иначе я вас уничтожу. Поверьте, такую никчемную сиротку, как вы, я сомну одним движением». Ледяным голосом проговорила дама. Я только сейчас рассмотрела ее наряд. Вроде бы простой, но даже неискушенному человеку было понятно, что дорогой до неприличия. Ее шею украшало урдиновое ожерелье с сияющими камнями, а на пальцах переливались кольца-артефакты. Над незнакомки веялась силой и властью. Было видно, что она привыкла повелевать и не потерпит неповиновения. «Нет». Просто ответила я и посмотрела обратно на дело, которое разбирала. Оно было не особо объемное, но довольно сложное. В одном только первом допросе упоминалось двенадцать разных фамилий. На секунду в кабинете повисла тишина. Хмыкнул Хазарл. Я сидела за столом маршеса, потому что так было удобнее, а противный Гварф оккупировал диванчик, так что даме оставалось лишь кресло для посетителей. Но она, разумеется, сесть в него не пожелала. «Я не позволю моему сыну спутаться с безродной дрянной интриганкой и убийцей», — угрожающе проговорила дама. «Так это мама Аршеса?» Я закусила губу. «Вот ей-богу, если бы не утренняя угроза Хазарова, я бы прониклась. Но у каждого человека, наверное, есть лимит переживаний, и я свой на сегодня исчерпала». Да и что я могла ей ответить? Пытаться переубедить — бесполезно. Такую гору с места не сдвинешь, только пупок развяжется. А раз она для себя уже все решила, то смысл мне метать жемчуг перед казарами? Я ничего не ответила. Если мне очень повезет, то эти двое сцепятся между собой и отцепятся от меня. Кстати, из них двоих я бы поставила скорее на даму. Она, конечно, слабее физически и выглядит хрупкой но наверняка опаснее в разы. Говорить с ней я побоялась. Во-первых, любой спор выйдет не в мою пользу. Я и в словесной битве проиграю, это и рыбам понятно. Во-вторых, разве не сам Аршес должен с ней отношения выяснять? Я могу случайно сказать лишнее, поэтому лучше промолчу. — Ты считаешь, что ты самая умная? Вцепилась в богатого мужика и теперь будешь кататься, как жемчужины в бархате? «Не позволю. Я позабочусь о том, чтобы ты пожалела о своем неповиновении и выморую тебя перед всем приличным обществом берии, если потребуется. А если тебе этого будет мало, то просто сотру в пыль». Дама наотмаш хлистала колкими словами. Я лишь ниже опустила голову, не поднимая на нее глаза. «И это мать Аршеса?» «Да что я ей сделала плохого? За что она так взъелась на меня? Я же даже не претендую на статус его жены». «И очень интересно, как именно ты планируешь это сделать, мама?» раздался знакомый голос. «Я так и подумал, что очередная задержка неспроста. Име в виду, что все семейные дела и вопросы, по которым ты теперь попытаешься меня вызвать, я буду просто игнорировать». «Буду, как приклеенный, охранять свою ордану от стирания в пыль». «Аршес!» — прошипела дама, меняясь в лице. «Ты позоришь наш рот! И ради кого? Ты мог выбирать из самых прекрасных, самых достойных гайрон страны, образованных, титулованных, обладающих нужными связями. А ты предпочел меркантильную гладранку!» Я мог выбирать и выбрал, не смея оскорблять мою Ордану. Ледяным тоном отчеканил он. Вы оба вон из моего кабинета, сейчас же. Хазарл коротко кивнул и поднялся. Открыл дверь, чтобы пропустить даму, но та не сдвинулась с места, и Гварф исчез за дверью, плотно закрыв ее за собой. «Ты не посмеешь так со мной разговаривать!» вскипела дама. Уже посмел. «А еще я посмею тебя отсюда выставить, если ты не уймешься. Ты перешла все границы». «Я никогда не приму эту... эту... в кругу семьи». «Прекрасно. Это освободит меня от необходимости посещать твои церемонные ужины, скукой от которых веет на три квартала вокруг». Хлестко ответил Аршес. «Да как ты смеешь?» вскинулась она. «Знаешь, в чем твоя проблема, мама? Ты никогда не знаешь, в какой момент нужно остановиться. Уходи сейчас, пока ты не сделала хуже». Тихо и угрожающе произнес ардан «Боже, Аршес! Неужели ты не понимаешь, что она просто настраивает тебя против матери и семьи? Посмотри, в кого ты превратился! Ты никогда так со мной не разговаривал!» С горечью поджала губы дама и приложила сухую ладонь к груди. «Ты совершаешь огромную ошибку!» «Это ты совершаешь огромную ошибку, мама. Кем бы я стал в своих глазах, если бы отказался от своей орданы по указке? Если Ви тебе не нравится, не общайся с ней. Ты не обязана. Но не надо лезть в наши отношения. Ты не знаешь, как они сложатся». Мы можем пожениться, у нас могут родиться дети. Сейчас ты закладываешь фундамент ваших отношений на всю жизнь. А ты не подумай. Да как ты вообще можешь такое допускать? Семья никогда не примет твоих детей от этой ничтожной человечки. От кого бы они ни родились, это все равно будут мои дети. И если семья их не примет, пусть так. У меня есть еще три брата. Пусть тогда они рожают приемлемых для тебя наследников. И последний раз повторяю. Довольно оскорблений. Лучше уйди. «Не вынуждай меня идти на крайние меры, сын», — поджала она кубы. «Не лезь в мою жизнь», — холодно ответил Аршес. «Выбирай, семья или она», — воскликнула дама, обвинительным жестом указав на меня. «Уходи, мама». Тихо ответил мой Ардан. Мне было больно смотреть на него и на эту ссору. Но что я могла сделать? Внезапно перестать быть ничтожной человечкой? К сожалению, никто не в силах повлиять на свое происхождение. Хотелось как-то поддержать Аршеса, но я боялась открыть рот и тем сделать хуже. Дама стиснула ладони, высоко вскинула подбородок и царственно подошла к двери кабинета. «Ты очень об этом пожалеешь», — бросила она напоследок. Дверь захлопнулась. Я вскочила на ноги и подбежала к Аршесу. «Прости, Ви, она не должна была сюда приходить». Не зная, что ответить, я просто обняла его. Ордан обнял меня в ответ и погладил по спине. «Не принимай на свой счет. У нее есть список из четырех одобренных Гайрон». И она бесится, что ни одна из них никому из нас с братьями не пришлась по вкусу. Просто поверь, дело не в тебе. Аршес, но это же невозможно. Просто невозможно жить вот так. Поэтому дома я и не живу. Не люблю скандалить, а поступать предпочитаю по-своему. Хотя чаще всего удается найти подобие компромисса. Но не переживай, она смирится. С работой в дознании уже смирилась. Даже начала находить в ней плюсы. И насчет тебя со временем успокоиться. «Она-то может и успокоиться. А ты такое разве забудешь и простишь?» Спросил меня внутренний голос. Ответа я не знала. Да и говорить сейчас об этом было бы слишком преждевременно. «Ты устал? Голодный?» «Да, ужасно. Давай поедим и немного побудем в твоем». «Конечно», — улыбнулась я. «Хочешь поужинать здесь или куда-нибудь сходить?» Я поколебалась. В обоих вариантах были свои плюсы. Тут можно было есть, обнявшись. А в ресторане вкусно кормили горячим. В этот момент засветился почтовый портал. Аршес достал из него записку и нахмурился, прочитав. «Боюсь, что ужин пока откладывается. Пойдем, есть зацепка по делу приюта». Из переписки Эрины Эргер и Аркета Эргера. Аркет, ты обязан повлиять на брата. Я требую, чтобы Аршес немедленно расстался с этой безродной психичкой и обратил внимание на достойную девушку. Например, на Цвеллу. Ты бы видел эту никчемную девицу, что выбрал Арш. Невыразительная, с глазами цвета грязи, белесами желтоватыми волосами. Одета в дешевое мятое платье — это просто позор. Я никогда ни за что не буду присутствовать на официальных мероприятиях, куда будет приглашена она. Сделай что-нибудь. Ты обязан позаботиться о младшем брате. Если ты ничего не предпримешь, то это ты будешь виноват в его падении. К М -э -э. Восьмой день последнего месяца семьдесят третьего года. «Мама, я не буду влезать в ваши разборки и указывать брату, с какой девушкой проводить время. Утешься тем, что она ему не жена. Эти харданы, у него может быть еще десяток. Не стоит из-за каждой тратить нервы. Кроме того, ты слишком требовательна и взыскательно. Как Гайрон, он вообще может выбрать любую ластану? Скажи спасибо, что эта виола не сможет станцевать и закрепить с ним связь». Вела хотя бы не иностранка, и сирота, следовательно, будет предана в первую очередь ему, и, вероятнее всего, он не станет марионеткой в руках правительства другой страны. Но чем сильнее ты давишь и требуешь, тем больше будет сопротивления со стороны Аршеса. Неужели за столько лет ты еще не поняла, что прессовать и принуждать его бесполезно? Аркет. От восьмого дня, шестнадцатого месяца. Шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года. Остров Нагусса. «Аркет, неужели ты не понимаешь, что само присутствие грязноглазой человечки за моим семейным столом для меня неприемлемо? Неужели ты предпочитаешь встать на сторону своего брата? Неужели ты так просто предашь меня? Я требую, чтобы он расстался с ней немедленно сейчас же. КМЭЭ». -э. Восьмой день последнего месяца, 73 -го года. «Мама, прошу тебя успокоиться. Чем сильнее ты давишь, тем крепче он станет за нее держаться из элементарного чувства противоречия. Возьми себя в руки и съезди развеяться. Прихвати цвелу, если она тебе так приятна. Аркет. От восьмого дня, 16 месяца, 6973 тысяч девятьсот семьдесят года». Остров Нагуса. Аркет в семье останется только одна из нас. Я ее не потерплю. Выбирай свою сторону, сын. Я или она? КМ -э -э. Восьмой день последнего месяца семьдесят третьего года.